15 августа 1907 года, вторая половина дня, Стамбул. Дворец султана Долмабахча. Известие о том, что передовые разъезды русских казаков уже видели в 50 верстах от Стамбула, как раз на позициях Четалжинской линии, привело султана в шок, который быстро сменился яростью. Окружив крепость Дерне, русские оставили всю грязную работу болгарам, А сами, подобно горному потоку, устремились к Стамбулу. И впереди всех тот, кого назвали именем самого воинственного из ангелов, единый в двух лицах, и новый болгарский царь, и любимый брат русской императрицы. И именно этого человека назначили главнокомандующим союзными армиями на Балканах. И как когда-то акпаша Скобелев, он скачет навстречу судьбе впереди своей армии на гнедом коне. И это еще до султана не дошли известия о битве при Урашевоце, в которой воины ислама, прорываясь из западни, были почти полностью истреблены сербскими и болгарскими войсками. А если бы узнал, то наверняка раскричался бы, что неверные воюют нечестно, что у турецкой армии пулеметов нет и не предвидится, а болгары, как любимые дети Иблиса, ими уже обзавелись. примечание авторов. Пулеметные подразделения, по большей части укомплектованные устаревшими митральезами и картечницами появились в османской армии только после Младо-Турецкой революции. Впрочем, Македония далеко, и еще дальше Кавказ, где восстали армяне. А русская армия уверенно продвигается вглубь этой гористой, но благодатной страны, которая, согласно преданиям, некогда была прородиной всего человечества. Наиболее близкий к телу султанов фронт проходит сейчас совсем рядом с со стамбулом по Чаталжинскому рубежу, и его, как только что выяснилось, уже частично заняли войска неверных. Султан Абдулгамид прекрасно запомнил кошмар 30-летней давности, когда русская армия также подошла к беззащитной османской столице и под жерлами пушек продиктовала ему условия Сан-Стефанского мира. Сейчас все еще хуже. Франция и Британия настолько озаботились усилением Германии, а также сближением с ней Османской империи и Австро-Венгрии, что и не подумают вмешиваться в русско-турецкую войну. «Нам уже известно, что на Брестской конференции судьба от Таманской порты решалась пакетным способом в разделе прочее сказал министр иностранных дел Ахмед Тевтик-Паша. «Русская императрица выторговала себе свободу рук в Черноморских проливах и вообще на Балканах в обмен на участие в антигерманском альянсе». «Ибо сама Россия готовилась к схватке за выживание с сильнейшим государством Европы и при полном отсутствии союзников. По нашим данным, это по замыслу русских генералов должно быть вовсе что-то невообразимое, вроде затяжных войн прошлых столетий», сказал Сираскир Мехметриза-Паша. «Затяжная битва на заранее расчищенном до этого пространстве новые великие китайские стены, перечеркивающие континент, армии численностью в десятки миллионов солдат То, что русские бросили против нас на обоих фронтах, — лишь небольшая часть их сил, которые они могут задействовать в грядущей общеевропейской войне против Германии и ее союзников. А нас, смею замерить, в Петербурге, Париже и Лондоне считают как раз союзниками кайзера Вильгельма. Англичане уже присматривают себе деликатесные кусочки, которые они вырежут из тела нашего государства после его умерщвления русскими армиями. скривившись, как от кислого произнес великий визирь Мехмед ферит паша А французская пресса после некоторого периода недоумения разразилась серией злобных статей, проводящих прямые параллели между тем, что делают русские, освобождающие единоверцев христиан из-под нашей власти, и будущим возвращением в состав Франции, отторгнутых у нее после франко-прусской войны провинций Эльзас и Лотаринге. Известие об этом к нам доставил французский пароход под нейтральным испанским флагом на пути из Марселя в Одессу, не сумевший миновать Константинополь. Одним словом, гальский петушок приободрился, распушил крылья и запел. «Вперед, сыны отчизны милой! Мгновение славы настает!» а у британского льва, в полном соответствии с законами физиологии, стал выделяться желудочный сок в предчувствии добычи, которая достанется ему без всякого труда. «И даже Германия послала в Средиземное море свою эскадру», — сказал цироскир Мехмедр из Апаша. «Но совсем не с целью поддержать турецкую армию огнем и орудий, а чтобы напомнить всему миру, что германский кайзер — тоже добрый христианин и не чужд сочувствие к гонимым и обиженным единоверцам». Ахмед Тевтик Паша подвел итог. «В таких условиях ждать помощи или хотя бы сочувствия хоть от одной европейской державы для нас не представляется возможным. «Все они настроены крайне антитурецки, или, по крайней мере, не видят никакой выгоды, которую можно было бы извлечь из нашей поддержки. И в то же время все понимают, что попытка перечить русской императрицы чревата большими неприятностями». «Вы все безродные собаки!» Скрижащущим от ярости голосом сказал султан. «Что дела у нас обстоят хуже некуда, я знаю и без вас. Враг стоит у ворот Стамбула». А солдаты, что должны были его защищать, оказались окружены в крепости Едерне и не смогут пробиться к нам на помощь. Все, что предложил нам наш Сираскир для защиты османской столицы от подступающих полчищ неверных, — это второй временный корпус, сформированный в Вилоете-Айдын, три дивизии Редифа и ни одной Низама. Все, что отделяет нас от гибели, — это 25 тысяч аскеров старших возрастов и сомнительной лояльности, плохо вооруженных и совсем не обученных. И в то же время, как нам сказали, две русские армии, нацелены на нашу столицу, имеют до полумиллиона штыков, и следом за ними в нашу сторону шагают двести тысяч злых и опасных болгарских солдат. И это при том, что еще одна стотысячная болгарская армия осталась осаждать твердыню Дерне». «Что нам делать в тот момент, когда нас собираются раздавить, будто орех в железных клещах, и у нас нет сил, чтобы помешать этим планам?» «В былые времена я бы посоветовал просить у русских мира на любых условиях», сказал Ахмед Тевтик-Паша, «имею в виду, что обещания, данные неверным, не обязательны для исполнения мусульманином Но сейчас это не возымеет никакого положительного воздействия, потому что люди, собравшиеся вокруг русской императрицы, злы, «Недоверчивы и наперед знают то, о чем мы не имеем представления. Уже очевидно, что объявление джихада против неверных, вылившейся в самую безобразную резню безоружных, было ошибкой, после которой русских и их родичей болгар не устроит никакое перемирие и даже мир. Теперь они хотят только, чтобы наша Османская империя окончательно прекратила свое существование». Не думаю, что в сложившихся условиях хоть кто-нибудь может гарантировать вашему султанскому величеству более-менее благополучный исход этой войны. Абдулгамид II вскочил с подушек и уже хотел было замахать руками, затопать ногами, приказав, чтобы дерзкого, посмевшего сказать в глаза султану правду схватили, связали и отсекли голову. И как раз в этот момент двери в залу совета вдруг распахнулись. и на пороге с сопровождении множества вооруженных солдат появились три государственных деятеля, хорошо знакомые всем присутствующим. Первым из них был старенький, 74-летний и многоопытный в политических делах англофил Мехмед Камиль-Паша, уже два раза занимавший пост великого визиря, а до того губернаторство губернаторствовавший в Восточной Румелии, будущей Болгарии, герцогине и Косово. Ныне этот человек являлся генерал-губернатором Вилайета Айдын, Малоазийской области с преимущественно христианским населением. Того самого Вилайета, где собирался второй резервный корпус, направленный решением Сираскира на защиту турецкой столицы. Вторым был командующий этим корпусом известный генерал Смутьян, Хусейн Назым Паша. За гордый и независимый характер Абдулгамид не так давно закатал его в ссылку в Варзирум. В турецкой армии его считали умным, энергичным генералом, дальновидным политиком, упрямым солдатом и просвещенным человеком. Именно поэтому его перед самой войной извлекли из ссылки и направили в Измир, поручив формировать этот самый второй резервный корпус. И именно там он, должно быть, спелся со своим единомышленником Мехмедом Камиль-Пашой, который был старше его на 15 лет. Но главной декорацией в разыгрываемом спектакле, именно декорацией, а не действующим лицом, Был единокровный младший брат султана Мехмед Решат Эфенди. Человек настолько тучный, что было удивительно, что он вообще стоит на ногах. 30 лет он занимал в турецком государстве должность наследника престола и все это время провел в изоляции, почти не интересуясь политикой и боясь за свою жизнь. По-звериному подозрительный Абдулгамид, сам пришедший к власти в результате переворота, Подозревал, что среди турецкой элиты могут найтись люди, желающие сменить самовластного султана на безвольную и бессильную марионетку, каковой являлся его брат. И вот, раз Мехмед решат Эфенди уже здесь, в окружении деятельных и решительно настроенных людей, значит, для Абдулгамида наступают последние мгновения. Хусейн Назым-Паша, полный достоинства и ярости, сказал султану, «Ты безумный плешивый бабуин!» со своим зулюмом доигрался до того, что врагами осман стали все великие державы и все народы внутри Турции. И в то же время наше государство все глубже и глубже погружается в разруху. Русские и болгары пришли именно за твоей шкурой, и теперь, когда нам всем грозит гибель, ты можешь только шипеть и плеваться. фу на тебя, шакаль и отродье! Волей турецкого народа, не желающего идти на смерть ради твоих прихотей, ты не изложен с престола своих предков». примечание авторов В отличие от большинства турецких офицеров и генералов, Хусейн Назым Паша военное образование получил не в Германии, а во Франции, закончив высшую военную школу Сенсир, где вместе со знаниями впитала некоторые специфические политические идеи. Не зря же в нашей истории яростные германофилы Энвер Паша и прочие младотурки не придумали ничего лучшего, кроме физического уничтожения этого генерала. «У тебя есть выбор. Или ты добровольно отречёшься в пользу присутствующего здесь наследника престола и проживёшь остаток жизни на положении частного лица в одном из своих дворцов, или же будешь низвергнут с трона вооружённой силой и подвергнешься суровому народному суду. Всё сделанное тобою, хорошее и дурное, он пристрастно разберёт на основании Конституции 76-го года, которую ты повелел предать забвению». «Глаза свергаемого султана забегали». Он оглядел залу, как бы в надежде на спасение, а потом вздохнул и смиренно сказал. «Я добровольно отрекаюсь от престола в пользу своего брата Мехмеда Решада Эфенди, и да продлит Аллах его существование, а сам удаляюсь в частную жизнь, как простой его подданный. А я назначаю своим великим визирем и министром иностранных дел Мехмеда Камиля Пашу», — подал голос Мехмеда Решада Эфенди, только что превратившийся в султана Мехмеда Пятого. «А военным министром и главнокомандующим Хусейна Назыма Пашу! А вы все ступайте прочь! Отныне вы до нас никто! В существовании османского государства наступает новая эра великого процветания, когда оно преисполнится древнего могущества, а все наши враги будут посрамлены!» Едва новый султан закончил говорить, как солдаты, по виду обычные земледельцы, чьи руки были покрыты мозолями от рукояти китменей, вывели свергнутого султана и его бывших министров прочь из зала. Так закончилось правление султана Абдулгамида II. Что ж, военные дворцовые перевороты в Османской империи – обычное дело. Не он первый, не он последний. Однако следует помнить, что в Стамбуле предполагают, а в Санкт-Петербурге располагают – И именно русская императрица будет решать, сколько доведется править султану Мехмеду пят. 10 лет или десять дней.